Глава вторая. Иногда сны сбываются, иногда сны больше, чем сны. Я переступаю порог дома, повторяю это про себя и, прислушиваясь к тишине. То, что тетя считала даром хождения по снам, оказалось моим проклятием и обрекла меня на него моя собственная мать. Конечно, Ингрид не отвернется от меня, если узнает, но все же мне лучше держаться подальше от тех, кто дорог. «Нужно помнить, я опасна для всех, кого люблю, и мне не хочется стать их кошмаром». я это ты?» — мелодично звенит голос Ингрид. Я застываю на пороге. Тётя заглядывает в дом через дверь, ведущую с веранды. На ее руках перчатки, запачканные в земле. Очевидно, она занималась пересадкой цветов. «Привет». Мое лицо рождает подобие улыбки. Тётя тут же замечает, что со мной что-то не так. Все хорошо?» — хмурится она. «Ты где так долго была?» «В гостях у Сары», — пожимая плечами, пряча свои переживания в глубине сердца. Ингрид стаскивает перчатки, отшвыривает их в сторону и входит в дом. Я сглатываю, надеясь, что мое лицо не перепачкано пеплом. «Что случилось, детка?» «Случилось то...» Что внутри меня сидит монстр, который однажды ночью вырвется на волю, придет к тебе, сдавит шею, высосит все твои жизненные силы. Вот что? Ничего, все в порядке. Растягиваю губы в улыбке. Но на душе у меня мрак, и тетя это видит. Она смотрит озадаченно и хмурит брови. Все думаешь о матери? Я хочу быть просто человеком. Хочу быть как все. Да, я хотела тебя спросить. О том, почему она так поступила, Ингрид обнимает меня за плечи и ведет на кухню. Ты все еще копаешься в себе. Усаживает на стул, затем наклоняется и принюхивается к моим волосам. Чем это вы занимались, с Сарой у нее дома? От тебя пахнет гарью. Мы зажигали свечи, и я пыталась узнать больше про себя и свою мать. Нея! всплескивает руками тетя. Ну не от цыган же с их дешевыми штучками пытаться узнать о матери. Качнув головой, она вздыхает и ставит передо мной тарелку с томатным супом и специями. Подает ложку. Представляю, что они могли тебе внушить. Ингрид злится. Самое время сказать ей, что я не голодна. Но не расстраивать же тетя еще сильнее, поэтому, как покладистая девочка, я беру столовый прибор и зажимаю в пальцах. Мне просто нужно было знать, зачем она со мной так поступила. Зачем бы Карин это не сделала? Это не причина лишать ребенка жизни. Тетя сжимает кулаки и падает на стол напротив меня. Я кручу в руке ложку и смотрю на нее. А если я... Не такая, как все. Если я недостойна жизни. Ее глаза округляются. Это все они, да? Цыгане? Что они наговорили тебе, Нее? Мотаю головой. «Это неважно. Лучше ты скажи мне, если я должна знать о себе что-то такое, чего еще не знаю». Некоторое время Ингрид молча смотрит на меня и не моргает, а затем берет себя в руки и шумно выдыхает. «Ты самое прекрасное создание на свете, детка. Что бы ни происходило с тобой, я всегда приму и пойму. Помни это». «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Расскажи, что ты чувствуешь, что у тебя на душе, и я попробую помочь тебе с этим справиться». Тётя выжидающая, улыбается, но я не могу произнести вслух то, что она не готова будет услышать. «Сейчас», — говорю я, — тянусь за сумкой, которую повесила на спинку стула, запускаю туда руку и достаю учебник. Открываю его. «Кто это с мамой?» Протягиваю ей фото. «Ты знаешь его?» Ингрид опускает взгляд на фото. Как бы она ни старалась сохранять невозмутимое выражение лица, я замечаю, как падают уголки ее напряженных губ. Да, голос тети звучит глухо. Я его знаю. Возможно, мне мерещится, но опал на ее кольце темнеет. Кто это? Мой отец? Это Асмунд Хельвин, начальник полиции. Уточняю я, силясь вспомнить имя отца Бьорна. Пастор, выдавливает Ингрид, на ее щеках играют упрямые желваки. Моя мать была влюблена в него. Они встречались, да? Тетя застывает в нерешительности, видно, что ей тяжело дается каждый вдох. Он проявлял интерес ко многим, говорит она и сжимая челюсти так, что ее зубы едва не хрустят. Ко мне в том числе, мы с Асмундом встречались, хоть и недолго. И если Карин забеременела именно от него, как я и подозревала, то нет ничего удивительного в том, что она не захотела поделиться с лучшей подругой тайной твоего рождения. Вот почему парень с фотографии показался мне знакомым. Это брат начальника полиции, они очень похожи внешне. Если моя мать действительно путалась с парнем Ингрид, то она еще ужаснее, чем я думала о ней раньше. Хотя, если это действительно окажется правдой, то все запутывается только сильнее. С одной стороны, понятно, зачем Карин понадобилась помощь в родах. Она бы погибла, рожая дитя Хельвина. С другой, мы с Бьорном оказываемся родственниками, и именно его кровь удерживает на хлипкой цепи моего внутреннего демона. Не хочу, чтобы это оказалось правдой. Не хочу! Мне жаль, что она так поступила с тобой. Виновато, говорю я. Если это действительно так. В любом случае, это все в прошлом. Ингрид отдает мне фото и натягивает на лицо улыбку. Я уже давно забыла о нем. Она встает, вытирает ладони о платье и задвигает стул. «Ешь давай. А мне нужно пойти и закончить с геранью. И спешно удаляется из кухни, чтобы не пустить слезу прямо при мне, полагаю. Я кладу ложку на стол и роняю голову в ладони. Пусть все это окажется сном. Пусть. Нет, не хочу снов. Я вообще больше не буду спать, чтобы не причинить никому вреда. Спать нельзя. Нужно любым способом удерживаться от сна. Я провожу ладонями по лицу, бросаю взгляд на парня со снимка и счастливое лицо своей матери, а затем прячу фотографию в учебник. Встаю и иду заваривать себе крепкий черный кофе. Надеюсь, поможет.